Глава тридцатая. По мнению Майерона, человек способен испытывать массу гораздо более приятных ощущений, чем те, которыми сопровождается общение с Германом Эйком. Если бы, например, кто-нибудь взял ложку для десерта и вычерпал ему глаз, Майерну даже это было бы менее противно. Я слушал твое выступление на пресс-конференции по радио, сообщил он. Верх его зеленого гоночного егуара был опущен. И Майерну это не очень нравилось, того и гляди в рот залетит какой-нибудь насекомое. Полагаю, Кристиан был доволен сделкой. Очень. Газетчики еще не пронюхали о ненси сирот. Джейк держит ее имя в тайне, но как только они, вот будет свистопляска. Именно так. Кристиан уже знает? спросил Уин. Пока нет, он был так счастлив. Пусть еще немного порадуется. Ты должен его предупредить. Непременно. Джейк обещал дать мне знать, как только имя будет предано огласке. "Похоже, этот Джейк тебе нравится", заметил Уин. "Он славный парень, и ему можно доверять". Уин размял пальцы, снова схватился за руль и увеличил скорость. "Я не доверяю блестителям закона", сказал он. "Так оно надёжнее". Машина ехала очень быстро. Выссайское шоссе не было рассчитано на такой скоростной транспорт, на нём было всего 4 полосы. До тех пор, как через каждые двадцать ярдов над дорогой висели светофоры. Текущий, а точнее вялый текущий ремонт тоже не способствовал удобству движения. Похоже, дорожные работы велись тут с незапамятных времен. В учебниках истории сообщалось, что голландец Питер Минуит, купивший Манхэттен у индейцев в 1626 году, частенько жаловался на трудности проезда по району современной 57-й улицы. Нога у Ина продолжала давить на акселератор. мимо размытым пятном примелькнул Дживитовский центр, Гудзон тоже превратился в нечто трудноразличимое. "Ты не мог бы ехать потише", спросил Майрон. "Не надо волноваться, машина оснащена воздушной подушкой для водителя". "Замечательно". А они приближались к конторе Эйка. У Майрона свело желудок, ощущение полного дискомфорта усугублялось смогом, хлеставшим его по лицу. Нервы были натянуты как струны новенькой теннисной ракетки. Уин же напротив казался совершенно расслабленным. Впрочем, Френк Кейк не заплатил убийцам за его голову. Зазвонил телефон. Алло? Это ПТ, сказал Уин, протягивая трубку Майрону. Ну что там? спросил Майрон, прижав трубку к уху. Здравствуй, Майрон. Как самочувствие? Не жалуюсь. Рад слышать. Ни за что не догадаешься, что случилось вчера вечером. Что же? Двое лучших в Нью-Йорке наёмных убийц. Нашли дохлыми в каком-то закоулке. Печально, правда? Ну, прискорбно, согласился Майрон. Они работали на Фрэнка Эйка. Это известно наверняка. Вход был пущен магнум 44 калибра с пулями дум-дум. Парням буквально оторвало головы. Какая тяжёлая утрата. Да, я тоже потерял покой. Но ходят слухи, что это ещё не конец истории. Когда речь идёт о покойниках, такие люди, как Фрэнк Эйк, ну просто ненасытны. Заказное убийство по-прежнему в силе, и тому не дотяпешь, что приложил Френка, светит скорая погибель. Не дотяпешь? переспросил Майрон. Приятно было поговорить с тобой. Береги себя. Взаимно, ПТ. Майрон положил трубку. Заказ никто не отменял, спросил Уин. Ага. Ну, в кабинете Германа они тебя не прикончат, сказал Уин. Герман этого не допустит. Майрон знал, что у Уин прав Даже люди, заказавшие на своем веку сотни убийств, придерживались определенных приличий. Некоторые дураки полагают, будто в основе этого кодекса лежит своего рода благопристойность, ничего подобного. Для гангстера в приличие это, во-первых, средство придания себе маломальски человеческого облика, а во-вторых, способ самозащиты и сохранения своего положения. Ну, а благопристойность применительно к гангстеру ну, то же самое, что честность применительно к политике. Ремонтные работы на перекрёстке с 12-й улицей вынудили Уина сбросить скорость, но всё равно, друзья, прибыли на место раньше условленного времени. В воздухе витал запах пиццы, вероятно, потому что машина остановилась возле пиццерии под названием Первая пиццерия Рэя в Нью-Йорке. Кроме шуток, честное слово и чистая правда это мы. По тротуару с устремлённым ввидом шествовала стройная дама в деловом костюме и причудливых солнцезащитных очках. Майрон улыбнулся ей и получил ответную улыбку, хотя предпочёл бы, чтобы дама хлопнулась в обморок или на худой конец почувствовала лёгкое головокружение. Ну да всех земных радостей не изведать. В 2 пополудни в таверне Кленси уже кипела жизнь. Майрон приостановился у входа, пригладив волосы, он повернул голову влево и улыбнулся, потом повернул голову вправо и улыбнулся ещё приветливее, затем поднял голову и опять улыбнулся. Уин устремил на него вопрошающий взор. "А они фотографируют всех, кто входит сюда", объяснил Майрон. "Мне хотелось выглядеть как можно лучше". "Хорошо, что сказал, я-то выгляжу хуже некуда". В таверне были только мужчины, без единого исключения. Но едва ли это заведение можно было назвать притоном голубых в чистом виде. Музыкальный автомат горланил голосом Бобби Сигера, Убранство исчерпывалось рекламой старых марок американского пива, множества неоновых вывесок с названиями Budweiser, Светлый Bud, Miller, Светлый Miller, Schlitz, помпезные часы от Майклоп, зеркала от Курс, подносы и подставки под кружки от Папст, а на самих кружках красовались надписи готическими буквами "котящийся валун". Майрон знал, что ФБР понатыкалось здесь не меньше миллиона подслушивающих устройств, и что Герману Эйку на это наплевать. Если здесь в таверне кто-нибудь и впрямь говорил нечто опасное, такой человек считался придурком, которому самое место в Кутуске. По-настоящему серьезные разговоры велись в задних комнатах, которые ежедневно проверялись на наличие жучков. Когда друзья вошли, Уин бросил по сторонам несколько любопытных взглядов. Ну что ж, если за всегда-то Эми Клэнси были не преступники, то вероятно этих посетителей... Следовало отнести к самому высокоблагородному слою, так как они не имели привычки по долгу разглядывать друг друга. Это и есть вы, приятель, Аарон? спросил Уин. Аарон сидел у дальнего конца стойки в своем неизменном белом костюме. На сей раз на нем была и рубашка, точнее тенниска, вырез, который оставлял открытой мощную грудь. Казалось, гардероб Аарона то и дело проходит через какой-то молекулярный преобразователь. Снабженный штангой для накачки мышц, Аарон подозвал приятелей взмахом руки, не уступавшей размерами крышки канализационного люка. "Привет, Майрон", сказал он. "Как приятно снова видеть тебя". "Ну что ж, Майрон Болитор теперь знаменитость". "Аарон, позволь представить тебе Уину Локвуда". Аарон криво улыбнулся Уину, очень рад Уин. Они обменялись рукопожатием и испепеляющими взглядами. испытепляющими и оценивающими. Ни Уинн, ни Аарон так и не отвели глаз. "Нас ждут в задних комнатах", сообщил наконец Аарон. "Идёмте". Он подвёл их к запертой двери с обжжённым стеклом с односторонней светопроводимостью, замаскированным под зеркало. Дверь тотчас открылась, и они вошли. За порогом стояли двое громил с каменными физиономиями. Впереди виднелся длинный коридор, в начале которого стоял определитель металлов, как в аэропорту. Это было ничто новое. Арон передёрнул плечами, словно говоря: "А чего вы хотите, вени и времени? Будьте любезны, сдать оружие и пройти через детектор". Майрон достал револьвер 38-го калибра, а Уин новенькую пушку 44-го калибра. Тот револьвер, которым он пользовался накануне вечером, уже наверняка был уничтожен. Они беззвучно прошли сквозь детектор, однако двое громил всё равно обыскали их при помощи какой-то штуковины, Подозрительно смахивавший на вибратор, а потом ещё я обшмонали вручную. "Какие дотошные", заметил Луин. "Это почти кайф", подхватил Майрон. "Хорошо бы ещё заставили меня вертеть головой и кашлять". "Ладно, ладно, топай дальше, шутник", проворчал один из громил. Они взяли гостей под свою опеку и повели по коридору. Арон смотрел им вслед, и Майрону это не понравилось. Стены коридора были белыми, полос оранжевым Как в казённых учреждениях, слева и справа висели литографии с видами французской Ривьеры. На взгляд Майрона таверна Кленси являла собой некую смесь притона и приёмной зубного врача. В дальнем конце коридора показались ещё двое парней, оба при оружии. "Охо-хо-хо", шипнул Майрон Уину. Парни нацелили на них свои пистолеты. Один из бандитов рявкнул: "Эй ты, золотовласка, поди сюда". Уин взглянул на Майрона, золотовласка Ну, по-моему, он имеет в виду тебя. А, это из-за светлых волос. Теперь понимаю. Ага, давай сюда, блондинчик. Потерпи, ответил Уин и зашагал по коридору дальше. Двое громил, заправлявшихся металлоискателем, тоже достали пистолеты. Четыре человека, четыре ствола, большая огневая мощь. После вчерашних событий, а они решили не искушать судьбу, роки на голову. Пошли. Уин и Майрум починились. Их разделяло футов 10, Один из громил положил на пол свой искатель железок, приблизился к Майрону и, не говоря ни слова, врезал ему рукояткой пистолета по почкам. Майрон упал на колени и почувствовал, как к горлу подкатывает тошнота. Парень ударил его ногой по рёбрам, потом ещё раз. Майрон повалился на пол. Подошёл второй громила. Он принялся топтать Майрона башмаками, словно гасил костёр, и угодил каблуком по уже ушибленной почке. Майрон испугался, что его вот-вот вырвет. Сквозь туман, застилавший глаза, он увидел Уина. Тот стоял неподвижно и, судя по выражению лица, не испытывал никакого интереса к происходящему. На самом же деле Уин оценил положение и мгновенно понял, что просто не в силах помочь другу. А если так, то зачем зря трястись и мучиться? Уин предпочёл скоротать время, невозмутимо разглядывая грамил. Ему нравилось запоминать лица. Удары так и сыпались на Майруна. Он свернулся клубком, будто зародыш в материнском чреве, и напрягся изо всех сил, стараясь не сломаться. Пинали его чертовски больно, но слишком суетливо, чтобы впрямь нанести серьезные увечья. Чья-то нога угодила ему под глаз, теперь Шфенгал обеспечен. И вдруг раздался крик: "Какого чёрта? Сейчас же прекратите! И все, никаких тебе пенков в один миг. Отойдите от него!" Громилы попятились прочь. Извините, мистер Эйк. Майрон перевернулся на спину и с некоторым усилием сел. Возле распахнутой двери стоял Герман Эйк. Ты не пострадал, Майрон? Никогда не чувствовал себя лучше, Герман, ответил Майрон и поморщился. Я не нахожу слов, чтобы выразить, как мне жаль, сказал Герман Эйк и бросив взгляд на своих подручных, добавил: "Но кое-кто пожалеет ещё больше". Парни трусливо попятились от старика. Майрон Едва не закатил глаза. У него не было никаких сомнений в том, что все это было разыграно. Люди Германа Эйка ни за что не стали бы без разрешения мордовать его гостей. Все подстроено. Зато теперь Майрон вроде как в долгу у Германа. А ведь переговоры еще даже не начались. Кроме того, боль прекрасное средство устрашения, самый подходящий коктейль для угощения будущего партнера. К Майрону подошел Аарон, помог ему подняться. Ес легко пожал плечами. Словно говоря: "Приём, конечно, дешёвый, но что ты можешь сделать?" "Пошли", сказал Герман. "Поговорим у меня в кабинете". Майрон с опаской переступил порог. Он не был здесь уже несколько лет, но не заметил каких-либо значительных перемен. Гольф по-прежнему оставался главной темой. На самой длинной стене висело полотно Лироя Неймана с изображением какой-то площадки для игры в гольф. На всех остальных Красовались дурацкие расдрисованные картонки с фигурами любителей этой игры в старомодных костюмах, а также сделанные с самолёта фотоснимки площадок. В углу кабинета висел экран, на котором тоже была изображена площадка. Перед экраном стоял мяч на колышке. Игрок бил по мячу, тот попадал в экран, и компьютер рассчитывал наиболее вероятное место приземления мяча, после чего соответствующим образом менял изображение, чтобы игрок мог нанести следующий удар. Тот был настоящий город радости. Прекрасный кабинет заметил Уин, и это была чистая правда. Спасибо на добром слове, сынок. Герман Эйк улыбнулся, блеснув коронками. Ему было чуть за 60, однако он носил белые брюки и жёлтую майку для гольфа с золотым медведем клуба Никлаус. Обычно на таких майках вышивали аллигаторов. Казалось, Эйк готовился отбыть в Майами-Бич на соревнования. ризом, в которых была бутылка джина. Волосы у него были седые, но выросли они не на его голове. Они были то ли накладные, то ли вживлённые до да так искусно, что большинство людей вероятно не заметили бы этого. Кожа на руках Эйка была покрыта пятнами, признак болезни печени. Зато на лице совсем не было морщин, возможно, благодаря инъекциям коллагена или подтяжкам. Возраст выдавала только шея. Кожа на ней отвисла, как у Рейгана. И сделалась похожая на громадную машонку. Присаживайтесь, господа, прошу вас. Майрон и Уинсели. Дверь закрылась. В кабинете остались Аарон, двое громил и Герман Эйк. Майрон почувствовал, что тошнота мало по мало начинает отступать. Герман взял клюшку для гольфа и уселся на край своего письменного стола. Насколько я понимаю, Майрон, между тобой и Фрэнком возникло какое-то недоразумение, сказал он. Об этом я и хочу с вами поговорить. Герман кивнул. Френк открылась дверь и в кабинет вошел Френк. По лицу сразу было видно, что они с Германом братья, хотя сходство этим и исчерпывалось. Френк весил фунтов на двадцать больше своего старшего брата, а его фигура напоминала грушу: узенькие плечи и громадный зад, похожий на авто покрышку, какую не сделали бы и на ферме Мишлен. Он тоже был лыс, как бильярдный шар. но презирал рукотворные шевелюры. Между черными зубами зияли широкие бреши, а на лице на веки застыло угрюмое выражение. Братья выросли на улице. Оба начинали как мелкие бандиты и мало по-малу шли в гору. Обоим довелось увидеть тела сраженных пулями сыновей. Оба пристрелили немало чужих чат. Герману нравилось делать вид, будто он вращается в более высоких кругах. Чем его грубый и неотёсанный младший братец, он увлекался модными писателями, изящными искусствами и гольфом, но от себя так просто не убежишь. У всякой медали две стороны. Френк был для Германа болезненным напоминанием о том, кто он такой и чих будет. А возможно, и о его подлинной сущности. В том мире, где обретался Френк, его принимали таким, каков он был, без враждебности или презриливости, а мир, в который рвался Герман, пренебрежительно отторгал его На Френке был светлый спортивный костюм со сверкающей жёлтой оторочкой. Молния куртки была расстёгнута. Рубах Френк не носил, похоже, законодателем мод ему служил и в Сен-Орон. Волосы на груди то ли были прилизаны при помощи какого-то ласьёна, то ли просто намокли от пота и выглядели весьма соблазнительно для дам. Скроенные по фигуре штаны были чудовищно малы и не скрывали соrmного места Майрон опять замутила. Фрэнк молча уселся за письменный стол брата. Итак, Майрон, продолжал Герман. Насколько я понимаю, сыр бор разгорелся из-за какого-то чернокожего мальчика, умеющего забрасывать мяч в корзину. Из-за Чеза Ландра, уточнил Майрон. Я вовсе не уверен, что ему очень понравится этот твой мальчик. Прости, старика, который не очень разбирается в политической терминологии. Я не хотел выказывать пренебрежения. Уинс сидел и молча озирался по сторонам. Позволь поделиться с тобой моей точкой зрения, продолжал Герман. Буду беспристрастен. Твой Ландрэ заключил сделку. Деньги он взял и целых четыре года содержал на них свою семью. А когда пришло время расплачиваться, этот господин взял да и нарушил слово. Это вы называете беспристрастностью? Числандра был ещё ребёнком. Избавь меня от нравоучений, тихо вставил Герман. Тут не благотворительное учреждение, и ты это знаешь. Мы дельцы. Мы вложили в этого юношу деньги, рискнули несколькими тысячами долларов, и вот-вот должны были получить отдачу, но тут вдруг влез ты. Никуда я не влезал, он сам пришёл ко мне. Это просто напуганный ребёнок, который в 18 лет попался О'Конору на крючок. Правила запрещают эксплуатацию таких молодых спортсменов. Мальчик всего на всего хочет выбраться, пока не увяз слишком глубоко. Герман скорчил недоверчивую мину. Да ладно тебе, Майрон. Нынешние дети растут как на дрожжах. Чез знал, что делал. Даже если эта крупная сделка шла в разрез с законом, мальчик знал правила. Как ни крути, а он хотел получить эти деньги. Он их вернет? Чёрта с два он вернёт. Впервые подал голос Фрэнк Кейк. Майрон поднял руку в приветствии. Привет, Фрэнк, палочка-такишечная. Пошёл ты, Жучарановозный сделка, есть сделка. Майрон повернулся к Уину, Жучарановозный. Уин передёрнул плечами. По условиям сделки, продолжал Майрон, Чес мог выйти из игры в любую минуту. Ему нужно было только вернуть деньги. Так ему сказал Рой О'Коннор. А мне плевать, что сказал О'Коннор. "Фронт не надо задираться", вставил Герман. "Да пошёл он, Герман. Этот засранец, нарывит обвести меня вокруг пальца, стащить хлеб с моего стола. Дело не только в этом черномазом ландре, он лишь начало. Мы подписали десятки таких соглашений о намерениях. Стоит проиграть один раз, и мы потеряем всё. Надо дать другим агентам понять, что с нами шутки плохи. По-моему, Балитера пора пускать в расход." Мне что-то не очень нравится эта затея, задумчиво проговорил Майрон. А кто тебя спрашивает? Я просто высказываю своё мнение. Слушай, Фрэнк, так мы ничего не добьёмся. Ты обещал, что позволишь мне самому уладить дело, сказал Герман. Какое дело? Замочим этого сукина сына, вот тебе и всё дело. Подожди в соседней комнате. Оставь переговоры мне. Ручаюсь, что смогу всё устроить. Фрэнк сердито зыркнул на Майрона. который не щел нужным отвечать ему тем же, он знал, что все это домашние заготовки, и его просто пытаются настрашать, как совсем недавно это наравили сделать Отта Берг и Ларри Хенсон. Но по какой-то неведомой причине запах смерти придавал этой затасканной процедуре некую веселую изюминку. А вот Уин по-прежнему был погружен в мрачную задумчивость. Пошли, Аарон, прорычал Фрэнк, вставая. Не фига нам тут делать. Только учтите, заказ на его голову не отменён. Замечательно, ответил Герман. Если хотите его убить, я вам мешать не стану. Можешь считать его покойником. Френк и Аарон удалились хлопнув дверью. Мало спиригируют, подумал Майрон, но для моссовки неплохо. Забавный парень, заметил он. Герман отошёл в угол, взял клюшку для гольфа и медленно взмахнул ею, демонстрируя игровую технику. Яб не стал его дразнить Майрон. Фрэнк не на шутку разожлён. Лично мне ты всегда нравился, с самых первых дней знакомства. Ну, я не уверен, что сумею помочь тебе сейчас. Первые дни это когда Майрон учился на втором курсе Университета Дьюка. Не слишком приятные воспоминания. Его отец был заядлым игроком и всё время продувался. Накануне матча против Университета штата Джорджии, когда Майрон вернулся в свою комнату в общежитии, он застал там отца в обществе двух грабил Германа Эйка. Бандиты пригрозили отрезать отцу палец, если команда Джорджа проиграет с разницей больше, чем в 10 очков. Отец плакал. Никогда прежде Майрон не видел его в слезах. За последние 40 секунд матча он сделал три неточные передачи, и в итоге команда университета Дьюка выиграла с разрывом всего в 10 очков. Последствие отец и сын никогда не говорили об этом. Почему этот мальчишка, этот Чезландра, так важен для тебя, Мэрон? Думаю, его стоит спасти. Спасти от чего? Он ещё ребёнок, Герман. А Френк берёт его в тиски. Я хочу положить этому конец. Герман улыбнулся и поменял клюшки. Немного поупражнявшись, он наконец взял ту клюшку, которой мяч загоняют в лунку. Ты всё такое же крестоносец, а Майрон едва ли. Просто пытаюсь выручить ребёнка и самого себя. Ну, хорошо, будь по-твоему, и себя тоже. Только теперь Майрон заметил, что Герман обут в туфли для гольфа. Господи Иисусе. Большинству игроков гольф служит дурацким суррогатом спорта. Лишь для ничтожного меньшинства он становится новождением и превращается в образ жизни. Третьего не дано. Не думаю, что мне удастся удержать Френка, сказал Герман, изучая прореху в ковре. Он настроен очень решительно. "Тут ты главное, ответил Мэрон. Это всем известно. Но Френк мой брат. Я могу наступить ему на ногу только в случае крайней необходимости. Не думаю, что сейчас как раз такой случай". Что с ним сделал Френк? Прошу прощения. Как ему удалось запугать мальчишку? А-а Герман опять сменил клюшку, взяв в носе раз деревянную, похитил его сестру, кажется, близняшку. У Майерна опять свел уж желудок. Верно говорят о ощущениях неисприятных. Она не пострадала? Не стоит беспокоиться, проговорил Герман, словно отвечая на глупый вопрос. Пока Ландра ведет себя прилично, ей не причинят вреда. Когда ее отпустят? Через двое суток. Вроде хотят убедиться, что контракт обрел законную силу. Аландра не передумал. Чего ты хочешь, Герман? Сколько стоит обезопасить меня от Френка? Герман натянул перчатки и осторожно занёс клюшку, пристально следя за своими руками. Я уже старик, Майрон. Богатый старик. Что ты можешь мне дать? В этот момент впервые за всё время разговора пошевелился Уин. Он подался вперёд и сказал: "Вы слишком выворачиваете клюшку при замахе, мистер Эйк". Попробуйте чуть больше согнуть запястье и перехватите немного правее. Неожиданная смена темы сбила с толку и Майурана и Германа и громил. Герман взглянул на Уина. Прошу прощения, не расслышал вашего имени. Уинзер Хорнлок в трети. Ах, так вы и есть бессмертный Уин. Я представлял вас совсем другим. Герман перехватил клюшку. Непривычное ощущение. Через несколько недель это пройдет. Заверил его Уин. Вы часто играете? При любой возможности. Для меня это больше, чем игра, это священное таинство, закончил за него Уин. Глаза Германа загорелись. Вот именно. А вы-то сами играете, мистер Локвуд? Да. Но ну, для вас это просто забава, верно? Верно, согласился Уин. Куда вы ходите? Ну, таким игрокам, как я, нелегко найти хорошую площадку. Я вступил в клуб Святой Антонии, что в Уэстчестере. Вы там бывали? Нет, площадка так себе, восемнадцать лунок, как и положено, только вот больно каменисто. Там нужна ловкость горного козла. Майрон любил байки про гольф, да и кому они не нравятся. Никак не могу понять одну вещь, проговорил он подыгравая Уину. Почему ты и Герман при всей твоей влиятельности не можешь сам выбрать себе площадку? Герман и Уин взглянули на него, как на глаза дава мусульманина. пришедшего к мессе в вытекане. Извините его, сказал Вин, Майрон ничего не смыслит в гольфе. Он не отличит стальную клюшку от палки, с какой ходят слепые. Герман расхохотался, громилы последовали его примеру, только Майрон не принял участия в общем веселье. Всё я смыслю, заявил он. Гольф это когда горстка парней в дурацких костюмах покупает большой участок земли, чтобы гонять по нему мячи, размахивая палками. Сказав это, Майрон залился смехом, но его никто не поддержал. Как известно, любители гольфа начисто лишены чувства юмора. Герман засунул клюшку в сумку. Ещё никто не попадал на поле для гольфа за деньги или при помощи грубой силы и угроз, сказал он. Я слишком уважаю традиции этой игры, чтобы прибегать к столь недостойным средствам. Это всё равно что приставить пистолет к голове священника и потребовать место на переднем скамье. Святотатство! В тон ему вторил Уин. Вот именно, так не поступит ни один истинный любитель гольфа. Надо, чтобы человека пригласили, вернул Уин. Совершенно верно, ведь на хорошей площадке играешь с благоговейным трепетом. Хотелось бы мне быть приглашенным на какое-нибудь из лучших полей мира. Это моя мечта, но, видать, не судьба. А если вас пригласят не на одну такую площадку, а на две? – спросил Уин. На две? Герман вдруг умолк. Его зрачки на миг расширились, но в следующий момент взгляд затуманился. Казалось, Герман боится, что его разыгрывают. Что вы хотите этим сказать? Уин указал на картину, висевшую на стене слева. Гольф-клуб Мэрион, ответил он, а затем протянул руку в сторону дальней стены, на которой тоже висела картина, а это Сосновая долина. Ну и что? Полагаю, вы о них наслышаны. На слышен, эхом отозвался Герман. Это две лучшие площадки Восточного побережья. Обе принадлежат к числу самых престижных в мире. Назови те номер любой лунки на одной из этих площадок. Ну, давайте. Шестая номерён. Герман залился румянцем, как ребёнок, рождественским утром. Почему-то все считают эту лунку едва ли не самой лёгкой на свете. Но первый удар надо выполнять с колышка почти вслепую. Да ещё мяч там быстро теряет скорость. Поставьте колышек в ямку, потом подрежьте к центру, держась подальше от ограничительной линии, которая будет справа. Берите либо среднюю, либо длинную металлическую клюшку и гоните мяч по площадке вокруг лунки. Только не забивайте его слишком высоко на склон и не давайте свалиться в ямки, которых полно слева и справа. Уин улыбнулся очень впечатляюще. Герман фыркнул: "Только не говорите, что вы играли в Мэриони или сосновой долине, мистер Локвуд". В голосе Эйка слышались странные нотки. Это был даже не благоговейный ужас, а нечто большее. Я член обоих этих клубов. Герман задохнулся, Майрону подумалось, что он вот-вот осенит себя крестным знамением и скажет чур меня. Член обоих этих клубов, недоверчиво переспросил Герман. В Мэриони мне дают 3 очка форы, а в Сосновой долине 5. Продолжал Уин. Хотелось бы видеть вас на этих площадках в качестве моего гостя в субботы и воскресенье. Попробуем пройти семьдесят две лунки за день по тридцать шесть на каждой площадке. Начнем в пять утра, если, конечно, это не рановато для вас. Герман покачал головой, и Майерну показалось, что в его глазах блестят слезы. Нет, не рановато, с трудом выговорил он. В ближайшие выходные вам удобно, уточнил он. Герман снял телефонную трубку. Отпустите девчонку, произнес он. Контракт теряет силу. Всякий, кто тронет Майерона Болитора, тот час простится с жизнью.